Глава 20. Равнина жары. К равнине жары решили добираться летом. В баках оставалось немного топлива. Его хватило бы на то, чтобы еще пару раз обогнуть Меркурий. А значит, и на то, чтобы спокойно долететь в любую точку планеты, отработать положенный срок и вернуться в кратер Прокофьев. А там можно и подзаправиться, добытая осьминожкой, водой, а заодно проверить, как работает установка для производства топлива. Так рассуждал Эдик прорабатывая маршрут на ближайшие несколько дней. Сразу опускать осу на дно огромного кратера с диаметром в три диаметра самой планеты он не стал. Припарковал посадочный модуль к северу от равнины, на одной из плоских вершин, окаймляющих ее гор. Отсюда открывался отличный вид. Мрачная серая пустыня с белыми, черными, коричневыми и даже серебристыми пятнами тянулась до самого горизонта. Одна ее сторона купалась в лучах восходящего солнца, другая терялась в темноте суровой меркурианской ночи. Борозды пантеона, освещенные лишь наполовину, в самом деле напоминали гигантского паука, раскинувшего свою паутину и притаившегося в ожидании добычи. Разбросанные повсюду кратеры чернели, будто попавшие в сетьмухи. С востока на равнину наползали длинные тени. Над вершинами гор жары поднималось большое, вдвое больше, чем на земле. Белое солнце, а небо по-прежнему оставалось черным. Высокогорный пейзаж, окружавший осу, казался не менее интересным, хотя и не менее мрачным. Повсюду на выжженном солнцем песке лежали обломки серо-коричневых скал. В глаза бросались десятки кратеров разных размеров. Некоторые идеально очерченные, другие наполовину разрушенные более мелкими кратерами. Даже на небольших камнях можно было заметить крохотные воронки. Далёкие вершины скомканных гор походили на персонажей из детских сказок, порой забавных, порой жутковатых. "Я же говорила, мы найдём более подходящее место для нашего флага", улыбнулась Настя и нежно погладила длинный футляр, стоявший рядом с её креслом. "Это только тебе могло прийти в голову воткнуть его посреди вечной мерзлоты, в вечной полярной ночи", подхватил Дима, покосившись на Никиту. Тот стоял перед центральным иллюминатором и молча смотрел наружу через затемнённое светофильтром стекло. «Надеюсь, никто не возражает, если флаг квадрантиды на Меркурии подниму я», — улыбнулась Настя. «Конечно, я возражаю», — отозвался Никита. «Но вынужден промолчать. Боюсь оказаться в меньшинстве». «Промолчать?» — Настя состроила гримасу. И пока она не придумала очередную колкость, Эдик поспешил увести разговор в сторону. «Можете готовиться к выходу», — посоветовал он. «Тогда мы пойдем», — тут же подскочил Дима. Ему не терпелось поскорее оказаться на поверхности и начать съемку. «Почему это вы?» — возразил Никита. «Потому что Настя идет с флагом, а я должен ее сфотографировать. А я должен работать. Если хотите, идите втроем», — вставил Эдик. «А ты?» — Никита посмотрел на него. «Я останусь. Мне есть чем заняться». Ультрамариновый флаг квадрантиды ярким пятном заиграл на фоне однообразного меркурианского пейзажа. Настя вкрутила древко в центре небольшой возвышенности шагах в 50 от осы, бережно расправила полотнище. Оно некоторое время дрожало, будто от слабого ветра, потом замерло. «Подумать только!» — пробормотала она. «Мы улетим, а кусочек квадрантиды останется. Наш флаг простоит здесь целую вечность. Хватит уж сантиментов!» Никита протянул ей контейнер для образцов. «Солнце жарит. Ещё немного, и мы не сможем работать». Пока они собирали пробы грунта, Дима бродил по кругу. Сперва он щёлкал осу, повернувшую к солнцу свои прямоугольные крылья. Потом работавших неподалёку космонавтов. На фоне гор, на фоне осы, на фоне чёрного неба. Затем приблизился к обрыву и стал фотографировать равнину жары. Кадры за кадром, километр за километром. Спустя час к нему подошел Никита. «Не надоело? Можно подумать, ты собираешься составить собственную карту Меркурия». «Почему бы и нет?» Дима развернул фотоаппарат и снял геолога крупным планом. «Пора двигаться дальше», — отмахнулся Никита. Космонавты вернулись на корабль. Эдик хотел ехать на запад, спуститься с гор, обокнуть равнину жары и продолжить путь, постепенно забирая южнее и немного опережая восходящее солнце. «Я предложил бы другой вариант». Никита склонился над картой. «Если мы пойдем так, как ты говоришь, борозды пантеона не захватим». «Да», — согласился Эдик. «Но они и отсюда неплохо видны». «Это то же самое, что посмотреть на борщ со стороны», — покачал головой Никита. «Хорошо. Можем спуститься с горы, пройти здесь». Эдик провел линию поперек равнины жары, ниже кратера Навахи. «Так тоже не годится. Этот маршрут займет не меньше недели». Скорее, полторы. За это время солнце поднимется слишком высоко, мы не сможем работать. Что же ты предлагаешь? Сделать еще один перелет. Опустимся здесь. Никита указал на южную границу кратера Аполлодор. Мне кажется, неплохое место для посадки. Отсюда расходятся борозды пантеона. Он указал точку южнее. Проведем измерения и по одной из этих борозд двинемся на юг. Они глубокие. Пока солнце не поднялось высоко, в них жарко не будет. Помнится, в одно ущелье мы уже опускались, — недовольно заметил Дима. Эти борозды не имеют ничего общего с долиной Анукет. То ущелье промыла раскалённая лава, а эти вряд ли имеют вулканическое происхождение. Скорее, они появились из-за растяжения поверхности. К тому же, если при близком рассмотрении мы заметим что-нибудь подозрительное, спускаться не будем. Поедем поверху. «Даже так мы сможем сделать много полезного». «Принципиальных возражений у меня нет», — отозвался Эдик. «Но давайте договоримся. Если борозды покажутся непроходимыми, ломиться любой ценой мы не будем. И уходить не по верху, а лётом. Нам нужно действовать осторожно. Мы не на Венере. Если что-то пойдёт не так, спасать нас будет некому». Никита кивнул. «Тогда занимайте свои места». Эдик откинулся в кресле, пристегнул ремень. Остальные тоже расселись. Борозды пантеона при близком рассмотрении оказались широкими ущельями, порой по несколько километров, внушительной глубины. Опасными они не выглядели. Отвесные стены по бокам, плоские долины внизу. Оса опустилась в кратер Аполлодора. Там сделали короткую вылазку. Потом через узкий проход перебрались в одну из борозд. Она начиналась как широкая долина и, постепенно сужаясь, превращалась в узкий прямолинейный каньон. Судя по карте, длиной около 150 километров. Проехав по борозде с полчаса, Эдик остановился. «Здесь можно сделать ещё одну вылазку», — предложил он. «Но только не сейчас. Сейчас нужно немного отдохнуть. А как проснёмся, посмотрите, что снаружи, и двинемся дальше». После восьмичасового сна вся четвёрка поднялась в прекрасном настроении. Эдик погрузился в изучение карт. Никита, Настя и Дима снова вышли на поверхность. Хотя вид снизу на с пантеона был куда менее впечатляющим, чем вид сверху, Дима продолжал неустанно щелкать фотоаппаратом. Никита изучал меркурианскую геологию, чья история отпечаталась на высоких стенах ущелья. Настя занималась общими измерениями — температура, освещенность, уровень радиации. Прямые солнечные лучи на дно борозды не попадали, но отраженного света оказалось достаточно, чтобы здесь было так же светло, как на Земле в солнечный день. До конца борозды ехали без остановок. У Эдика слепались глаза. Внутренние часы подсказывали — давно пора спать. Однако второй раз подряд ночевать на дне ущелья ему не хотелось, а тем временем отвесные стены по обе стороны борозды становились всё ниже. Постепенно они и вовсе сошли на нет. Дно глубокой впадины поднялось и сравнялось с поверхностью. Эдик припарковал осу в тени невысокой скалы, устроился в кресле и начал проваливаться в сон. Но тут перед ним появилась Настя. «Ты же не собираешься спать без ужина?» — улыбнулась она. «Варя нам этого не простит». На щеках у Эдика проступил румянец. Приятные воспоминания о Варе и об ужине на Альфа-Ориона заставили его подняться. «Позволь за тобой поухаживать», — предложила Настя. Пока Эдик ел размороженную запеканку, она рассуждала. «Может, кому-то из нас научиться управлять этой машиной? Тогда ты сможешь чаще бывать снаружи». И передвигаться будем быстрее. Спать ведь можно по очереди. Мы так и делали на Венере. Эдик действительно выходил на улицу, только когда занимался осьминожкой или осой. Остальные вылазки он пропускал, дабы не провоцировать споры о том, кто останется на корабле. Почему бы и нет? Он вяло улыбнулся. Только учиться на таком рельефе не очень хорошо. Мы будем двигаться не быстрее, а медленнее. Так бы оно ничего, но слишком мало получится посмотреть, а изучить подробно и того меньше. Через пару недель мы выедем на равнину. Тогда и попробуем. А сейчас можно я лягу спать. Он вернулся в кресло и через минуту уснул. Остальные не спеша закончили ужин и тоже легли.